Лефортова. Военная московская тюрьма. Все осталось позади, в прошлом. Перевод в военную тюрьму Лефортова окончательно оторвал меня от всех, кого я любил, кто любил меня. Третья разлука. Первая – в Лиенце с мамой и Лилией. Вторая – в Юденбурге, когда нас отделили от соратников. Теперь же я окончательно остался один. В течение недели моя жизнь сделала гигантский скачок вперед, и мне казалось, что уже прошло столетие. Вечность отделяла меня от поручика Краснова, оставшегося где-то в прошлом. Вероятно, старые москвичи прекрасно помнят Лефортовскую тюрьму. Это странное по архитектурному замыслу здание постройки времен императрицы Екатерины II. Фундамент Лефортова напоминал громадную букву к, разделена она по этажам на ряды камер, напоминающих соты. Каждый этаж внутри здания опаясан балконом, заменяющим коридоры. середина как колодезь, двор под крышей. балконы железные этажи связаны крутыми железными железницами. Жизнь лефортовской тюрьмы идет особым ходом. Ею управляют регулировщики. В середине колодца двора стоит надзиратель, регулировщик с двумя флажками, желтым и красным. Его задача состоит в том, чтобы не допустить встречи двух следственных, сопровождаемых из одного помещения в другое, идущих на допрос или на прогулку. Он все время следит за движением на балконах, крутясь вокруг своей оси. Заметив, что по балкону одного этажа движется шествие, надиратели и подсудимые, и в то же время по балкону другого этажа идет подобное процессия, он поднимает красный флаг, что для обеих групп означает сигнал «стоп». Затем, повернувшись к одной из групп, поднимает в ее сторону желтый флаг. Группа двигается, встреча избегнута. Все разговоры производятся молча. Конвоиры пальцами показывают направление, куда они ведут арестантов. И пальцами же дают понять, на какой этаж они доставляются. Если регулировщик бывает отвлечен и не замечает во время появления, скажем, третьей группы, кажется, что крушение становится неминуемым. Но он сигнализирует красным флагом, одна группа останавливается, Заключенного буквально прислоняют лицом к стене и загораживают своими телами надзирателей. Заключенному второй группы подается команда «смотри влево» или «смотри вправо», то есть в противоположную от стенки сторону, и быстро проводят мимо застывших фигур. Таким образом, заключенным, находящимся на разных этажах в разных камерах, совершенно невозможно увидеть друг друга. Разговаривать во время переходов строжайше запрещено. Все переговоры между сопровождающими надзирателями производятся знаками. Тихий удар ключом о опряжки пояса обращает внимание одного на безмолвно делаемые знаки других. Сам вывод подследственного из камеры производится по церемониалу. Особой сигнализацией запрашивает стоящий внизу регулировщик, И только когда он подает знак открывается дверь регулировщик царь и бог жизни в лефортове он командующий всеми внутренними сообщениями в каждом коридоре вернее на каждом этаже существует свой старшой он командует всеми этажными надзирателями и его привилегией является выпуск и впуск арестантов у него ключи от камер, он единственный имеет право входить в камеры для утренней и вечерней поверки. При его появлении все арестанты должны встать с коек и заложить руки за спину. Вызов к следователю и всякое передвижение арестантов производится уже по строго установленному церемониалу. Старший входит с бумажкой из пропускного отделения. Он ее, таинственно заслонив рукой, рассматривает и бережет, как зеницу ока. На бумажке подпись следователя, к которому вызывается арестант. Старший подходит к каждому арестанту, сколько бы их ни находилось в камере, и шепотом спрашивает фамилию, имя и год рождения. Ответы тоже даются шепотом, обойдя всех, он опять заглядывает в бумажку, и молча указывает пальцем на жертву. Допрос делается для особой проверки, чтобы к следователю не попал лжеподсудимый, выдающий себя за другого. Возможно, что вызываемый оказался первым, которого спросили об имени, но процедура проделывалась всегда и без исключения до конца. Перевод в другую камеру или тюрьму делается подобным же способом но тогда прибавляется «вы с вещами». Вся ирония заключается в том, что ни у кого вещей нет. Их отбирают при входе в Лефортово. Следовательский корпус стоит отдельно. При входе в него старший передает арестанта другому надзирателю. Оба, издающие и принимающие, расписываются в книге. Арестант номер такой-то, из комнаты такой-то, старшим таким-то, передается, принимается. За время этой процедуры подследственный не прохлаждается в приемной, а отдыхает в малюсеньком вонючем боксе. Принявший надзиратель по телефону проверяет у следователя, может ли он провести к нему пациента и чист ли по коридорам воздух. Момент вывода из бокса точно до минут, даже до секунд записывается в книгу, как в аптеке. Обратная процедура та же. Надзиратели часто сменяются остается почти бессменно только старший особо доверенная личность. Остальные дежурят по разным этажам, даже переводятся в другие тюрьмы во избежание привычки к арестантам. В общем, Лефортова является, конечно, особой во всех отношениях и самой строгой тюрьмой. Мой перевод с Лубянки повлек за собой все передаточные удовольствия. Опять я сидел и выжидал у моря погоды в миниатюрном боксе, согнувшись в три погибели. Опять меня обыскивали, раздевали, заглядывали в самые сокровенные места. Хотя я прямым путем попал туда с лубянки, не высовывая носа из воронка. Опять докторский осмотр. Из бокса я попал в камеру номер 377. Терпеть не могу семерку. У меня с детства к ней отвращение. Не раз мои маленькие горести и юношеские незадачи случались под знаком семерки. Вспоминаю мой первый кол за поведение, которое я получил в гимназии за курение в коридоре. В седьмом классе, седьмого марта. Мое пребывание в Лефортове нельзя назвать особо тяжелым по сравнению с тем, что в этой же тюрьме пережили другие. Я не прошел в предвариловке все градации промывания мозгов. Очевидно, по молодости лет, по краткости моей жизненной карьеры я не считался таким уж интересным или важным преступником. Сидел я за красновство, как мне остроумно сказал один из следователей, но с меня и того, что я пережил, хватит до конца моих дней. В Лефортове я, конечно, прошел через сидение в одиночке, приступы удушья и отсутствие воздуха, накаливание темени, мертвую тишину и потерю понятия о времени. Но ко всем этим удовольствиям здесь присоединялись мучения, вызванные задерживанием естественных отправлений. Временами казалось, что лопнет мочевой пузырь и что весь кишечник наливается раскаленным оловом. За несдержанность в этом отношении можно было получить продление срока сидения в боксе до бесконечности. Чего я избежал, это так называемого предвызового периода. Обычно до первого вызова к следователю следственные проводит немало дней в одиночке. Эти маленькие камеры абсолютно не пропускают звука. Тишина буквально гробовая. Однако каким-то путем иной раз проникает жуткий крик, напоминающий вой зверя или предсмертный хрип. Все это делается, вероятно, для достижения особых эффектов. По словам людей, прошедших эту школу, они радовались даже этим гран гень звуковым передачам. Примечание. гран гень Парижский театр ужасов, один из родоначальников жанра хоррор. Люди сходят с ума от того, что они днями, а иной раз неделями не слышат человеческого голоса. Особо тяжелые преступники, сидящие долгое время в одиночке, Прибегают к разным ухищрениям. Они начинают говорить сами с собой, просто выражают все свои мысли вслух, ругаются, вспоминают и декламируют стихи, поют для того, чтобы слышать хоть самого себя. Затем они начинают повторять слоги без смысла, как дитя. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-та-та-та-та. То повышая, то понижая тон, лепечет несчастный сам, не узнавая свой голос. Отсутствие понятия о ходе времени, как я уже писал, буквально доводит до безумия. Ни дня, ни ночи. Странно, до чего человек привык к понятию о сутках, о времени сна и бодрствования. Когда это привычное понятие теряет размер, становится жутко. До безумия хочется узнать, что происходит за резиновыми стенами бокса. Светит ли солнце или звезды мерцают на небе? Что делают люди? Спят, работают, гуляют по улицам, едят обед или завтрак? Яркий свет не дает спать. В кубике не встать, чтобы выпрямиться, не лечь, чтобы с хрустом потянуть застывшие суставы и мускулы. Как человек не ухитряется менять положение тела, отдыха нет. Пища подается в щель двери, видна только рука подающего. Все выкрикнутые вопросы остаются без ответа. Она нарочно подается в самое неурочное время, с самым невероятным интервалом. Человек теряется. В чем дело? Ведь он не голоден. Потерял ли он аппетит, или ему принесли обед сразу же после завтрака? У пожилых людей страшно повышается давление. Отсутствие кислорода, вдыхание отработанного воздуха вызывает в ушах колокольный звон, головокружение, радужные круги в глазах, иной раз даже приступы временной слепоты. Конечно, организм развинчивается и начинает действовать в противоположном движению стрелки часов направлений. Питание обычно очень скудное и безвкусное. Пройдя эту предварительную обработку, несчастный радуется вызову к следователю как ребенок. Он шагает, он дышит, он видит людей, может быть бессердечных, свирепых, но людей. Он слышит человеческий голос и может сам говорить слова. Никто не смеет осудить подследственного пьющего стакан горячего чая в комнате у следователя, принимающего папиросу из его рук. Организм становится сильнее духа, он требует, он стремится, и ему не может приказывать никакая сила воли. Табачный дым вызывает в первую минуту сильное головокружение, но одновременно никотин в изголодавшемся теле производит особое действие. Он делает мысль легкой, одно воображение, и придает известное спокойствие, приятное отупение. От папироса отказаться может только тот, кто никогда не курил. Следователь имеет право задерживать у себя арестанта так долго, как он находит нужным. С трех минут до круглых суток. Упорных преступников пропускают через руки следователя периодически. После первого дознания арестанта водворяют обратно в бокс и, кажется, забывают о нем. Несчастный подвергается всем уже знакомым мучениям и мечтает о новом вызове. Зная, что он опять будет все отрицать, отказываться подписать сочинение, составленное следователем, в котором он обвинит и себя, и других людей, Но зато он выйдет из этого резинового гроба, соприкоснется хоть с тюремным, но все же внешним миром. Сможет, сидя в комнате следователя, следить за движением стрелки по циферблату стенных часов. Странно, о чем мечтает человек в минуты мертвящего одиночества. Самые обыденные вещи кажутся пределом счастья. Часы, в особенности большие, с маятником и звоном, с громким тиканьем стульчак в уборной с проточной водой, малюсенькое окошко, через которое видно небо. Все это, такое обычное в обычной жизни, кажется недосягаемым блаженством. Я не знаю, сколько времени человек может выдержать в боксе одиночки но мне пришлось слышать, что в некоторых случаях держали арестантов по несколько недель. Обычно такие длинные сроки даются между первым и вторым вызовом к следователю. Это считается так называемым «критическим периодом». Ломается воля заключенного. Кто выдержит, может считаться героем. Следователи внимательно через надзирателей следят за воздействием и избегают перетягивать струну. Окончательно свести с ума арестанта не входит в интересы следствия. Сумасшедший не может предстать перед даже советским судом, Поэтому в очень упорных случаях для ускорения процесса сдачи применяются физические воздействия, о которых я напишу дальше. Надзиратели, старшие и конвоиры в тюрьмах никого не бьют. Они не смеют коснуться заключенных пальцем. Рукоприкладство является прерогативой следователей и их помощников. Тюремный персонал от этого освобожден. Я предполагаю, что на первых шагах в Лефортово я отсидел в боксе немного более суток. Несмотря на такой короткий срок, мне с непривычкой казалось, что затекшие ноги превращаются в гудящие столбы, что вены вот-вот лопнут от напряжения, что я никогда больше не смогу разогнуть спину, и что мой мочевой пузырь вот-вот разорвется с треском бомбы. Прямо из бокса меня повели в баню. По установленной системе все происходило молча. При входе в банное заведение мне дали, наконец-то, пару белья, маленькое полотенце и кусок мыла, грамм в двадцать. Нужно отдать справедливость, что во всех советских тюрьмах, через которые я прошел, существуют превосходные души. Воды сколько хочешь, и обычно в волю дают времени для купания. Пока я мылся, надзиратели произвели очередной шмон моей одежды. Моя форма держалась на честном слове. Все швы и шовчики были распороты или надрезаны. Крестами были вырезаны и голенища моих несчастных сапог. Если бы у меня было что держать в карманах, все бы вывалилось. Брючины были просто вырезаны, накители разрезаны во всю ширину. Из бани прямо на врачебный осмотр, короткий, автоматический, безразличный. От врача меня опять провели в бокс. Длительность моего вторичного сидения не берусь определить. Думаю, что в это время решался исторический вопрос, в какую камеру и с кем меня можно посадить. Ведь это являлось целой проблемой. Арестант должен попасть в абсолютно незнакомую, чужую ему среду. В прошлом у него не смеет быть ничего общего с соседельцами. Свежепривезенный не смеет попасть к тем, кто уже прошел все испытания, и вскоре будет отправлен в лагеря. Пока его собственное дело еще не решено, он не смеет общаться с теми, кто может вскоре рассказать другим, уже осужденным на ИТЛ, о присутствии в Лефортове такого-то. Из бокса меня вывели два надзирателя. Старший приказал разговаривать, руки за спину. Провели через колодезь мимо регулировщика, по лестницам на четвертый этаж. На балконах толстенные мягкие ковры, перила обиты бархатом. Стены мрачные, тюремные, покрытые вечной копотью. Между этажами во всю ширь колодца натянута тонкая металлическая сетка. Если кому-либо из заключенных придет сумасшедшая идея прыгнуть с балкона, дальше этой сетки он не упадет. Даже малейшее увечье исключено ее упругостью. Как потом я узнал, ковры на ступеньках и балконах и бархат на перилах не являлись украшением Лефортовской тюрьмы. Толстый войлок под ним не давал возможности эксцентричным заключенным биться головой о железные предметы. Арестан должен жить до тех пор, пока не подпишет то, что от него хотят следователи. По окончании следствия и вынесении приговора стукайся обо что хочешь, Но до этого он должен дойти до результата по статье 206, которая гласит «Мне мое дело зачитали, и все правильно записано. Согласен с окончанием следствия». Под этим подпись жертвы, а затем резолюция прокурора, направляющего дело дальше. военный трибунал, в нарсуд или в особое совещание. Подошли к камере 377. Старший возился под висящим замком открыл. Снял тяжеленную стальную полосу, засов. Открыл ключом замок двери. Встать, руки назад. В камере вскакивают два человека, на одном узнаю жалкие остатки когда-то элегантной формы. Офицер румынской армии, другой с продолговатым оливковым лицом, испанец голубой дивизии. Дверь закрывается, отдаю честь и представляюсь старожилом. Сразу же нашли общий язык, французский Оба сидят уже больше десяти месяцев, попали в плен при отступлении. Понятия не имеют о том, что война закончена, что Германия капитулировала. Я первый свежий человек на их мученическом пути. Меня сразу же засыпали вопросами. Поторопился рассказать все, что знаю, все, что произошло за последних десять месяцев. Конечно, в общих кратких чертах. Рассказал о выдаче русских. Сосидельцы жадно ловили мои слова на лету пересп спрашивавали временами мне казалось что они с трудом верят моему рассказу вспоминаю теперь о том впечатлении которое на меня произвела весть о вступлении ссср в войну с японией об атомной бомбе и капитуляции страны восходящего солнца мне тоже все казалось невозможным когда первое волнение прошло я осмотрел камеру пять метров длины три с половиной ширины в стене в екатеринские времена как тогда все было просто. Было громадное окно с решеткой. Теперь оно заделано кирпичами, замуровано бетоном. Оставлена только малюсенькая форточка величиной 15 на 15 сантиметров. На ней козырек, немного приоткрытый, пропускающий минимум воздуха. Три койки, две по стенам и одна под окном. Железные, они привинчены к стенкам. Матрас, одеяло, одна простыня тонкая, как блин, подушка в наволочке и маленькое полотенце. Это все, что полагается арестанту для его комфорта. Посередине камеры столик, привинченный к полу. На нем несколько книг и чайник. В углу умывальник, прикрепленный к стене, и английского типа уборная. Однако только стульчак напоминает то, что у нас называется ватер-клозетом. «Поступления воды нет». После употребления нужно промыть из чайника, стоящего на столе. На потолке, под стальной сеткой, лампочка. Это все. В этой камере номер 377 я провел все свое подследственное время с июня по сентябрь 1945 года. Режимы питания во всех внутренних тюрьмах МВД одинаковы. Утром в 6 утра подъем, в 7 часов завтрак, В дверях находится так называемая кормушка. Дверь для передачи пищи не открывают. Кормушка открывается горизонтально, и через нее в тарелках из алюминия подается суп. И тарелки, и ложки в тюрьмах настолько мягки, что ими невозможно нанести себе никакого повреждения. Шутники говорят, что бывали случаи, когда, отчаившись, арестанты покушались на свою жизнь, разгрызали тарелки и глотали их целыми кусками. По тюремному преданию нет ничего, что не переварил бы желудок подследственного. Алюминий растворялся и выходил в виде амальгамы. Завтрак состоит из кипятка, 12 грамм сахара и 450 грамм черного хлеба. Обед — суп, ужин — тоже суп. Вес супа — 500 грамм, качество — вода с капустой или вода с картошкой. Никаких жиров, никакого мяса. Просидев с июня по ноябрь в тюрьмах, я сильно сдал физически и жутко похудел. Но по заключению тюремных врачей не дошел до такого состояния, когда назначается больничное питание, правда очень немногим отличавшееся от обычного. В тюрьмах существует четыре пайка питания. Обычный или доходяжный, о котором я уже написал. Карцерный, 300 грамм хлеба и стакан воды через день. «Больничный, содержащий немного больше сахара и немного больше хлеба». И, наконец, «следовательский», когда назначает следователь. Его получить очень нетрудно, но позорно. О следовательских питомцах у заключенных существует особое, весьма нелестное мнение. Оно дается за чистое сердечное признание, сговорчивость и склонность подписать не только то, что от него требует следователь, но и больше, вредя себе самому и другим. Существует понятие и о так называемом спецпайке в виде ударов резиновыми палками, выворачивания суставов, подвешивания и прочих методов пристрастия. Рассказывали мне о каких-то генеральских пайках в Лефортово, о спецвоеннопленных, которые якобы получали привезенные из-за границы высокопоставленные военные преступники. Существовали ли они действительно и как высока была их калорийность, не знаю. Мои соседельцы оказались хорошими друзьями. Они меня охотно посвятили во все тюремные тайны, во все правила поведения заключенных в камере, на пути в баню, к следователю и у самого следователя. Если бы не их советы, кто знает, как бы я окончил жизнь. Спасибо им за это. Они меня перевели через тот период, проходя который, многие, не имея поддержки, напутствие и помощи, ломают себе шею. В общем, я думаю, что более тупоумных следователей, чем в Лефортове, нигде нет. Они работают по плану, то есть идут рутинной дорожкой, не затрудняя свой ум. Все, штамп, стереотип подготовленный моими сокамерниками, я ни разу не потерял присутствие духа, не поколебался и не пошел на уступки против своей совести. Правды, то есть того, чего требовали от меня эти следователи, они никогда не узнали, им пришлось удовлетвориться водичкой. Нам троим жилось легко друг с другом. Имея одни и те же политические взгляды, будучи все из военной семьи, В душе солдаты, воспитанные в традициях армии, мы сдружились и старались как можно больше облегчить сожительство. Много о чем мы переговорили за эти месяцы, и я сохранил о них самые лучшие воспоминания. Днем в камерах спать не разрешалось. Если задремлешь, не дай тебе бог, чтоб тебя поймали. Краткие проверки, и внезапное заглядывание в кормушку повторялись очень часто. С шести часов утра и до десяти часов вечера разрешалось сидеть на койке, даже лежать, читать, если получил книгу, но ни в коем случае не спать. Считалось, что восемь часов сна являлось более чем достаточным для взрослого человека. Тем более, что он ни на что не тратил своих физических сил. Однако это было только в теории, практика говорила другое. Как раз с десяти часов вечера начинались вызовы к следователям, Не успевал человек прилечь или только что погружался в сон, как появлялся старшой с запиской, поднимал всех, вызывал жертву и уводил на допрос. Сколько бы следователь не держал у себя заключенного, на всю волокиту, на предварительное и послеварительное следствие, в боксах убивалось не менее пяти-шести часов. Арестант возвращался совершенно изнеможенный. Пройдя все фазы фабрики Лимона, он валился на койку и не успевал закрыть глаза, как наступала побудка. Как бы преследуя определенную цель, в этот день в камеру заглядывали особо часто. Если жертву ловили на нарушении тюремных порядков, пришивали дисциплинарные наказания, до карцера и карцерного пайка включительно. Книги нам доставлялись редко. Читали их только потому, что в них были буквы и слова. Литература была злостно-коммунистической и вонюче-пропагандистской. Даже если она не касалась достижений и была билетристикой. Чтобы как-то занять время, мы из черного хлеба и слюней смастерили шахматы и шашки. На столе расчертили с разрешения начальства шахматную доску. Ввиду отсутствия стульев, целый день сидели на койках, «Койка, тюремная мать!» — говорили арестанты. эти шахматы давали нам возможность поспать часок-другой, сидя». Игроки садились друг против друга, подперев голову кулаками, закрывались ими от кормушки и разыгрывали пару тяжело думающих над следующим шагом партнеров. Подходил глазку надзиратель, заглядывал и отходил. «Играют!» Но в этой игре был всегда необходим и третий партнер, выспавшийся в эту ночь, который, сидя на соседней койке, внимательно следил, чтобы у спящих шахматистов не отвалилась назад или не упала на стул голова, чтобы не сползли кулаки и не открыли неприятелю фронт. Дрема днем и сон ночью никогда не давали полный настоящий отдых. Человек был все время на чеку, И все же нам снились чудесные освежающие сны, дававшие потом богатую тему для разговоров. Интересно, в те дни я себя никогда не видел во сне, как арестанта, подследственного, может быть, кандидата на виселицу или расстрел. Именно в снах я находил моральную поддержку и радость. Мир сновидений был ярким, ясным, чарующим. Часто мне снилась жена, мать, все близкие. В моменты забытья я жил полной ласковой жизнью. Просыпаясь, я не чувствовал себя несчастнее. Страшная действительность не казалась мне еще более непереносимой. Наоборот, я имел для чего жить. Явь казалась ничтожной, тюремной будни, чем-то второстепенным и неважным. При небольшом напряжении я буквально мог заказать себе сон. Всю свою юность я мечтал быть летчиком. И вот в тюрьме и моих сновидениях эта мечта осуществилась. Я летал, как свободный сокол, прекрасный и бесстрашно управляя самолетом. Я парил высоко-высоко в бирюзе безоблачного неба. Подо мной стлалась изумрудная гладь бесконечных полей, просекаемая шелковыми лентами рек. Как я уже сказал, арестантские сны служили темой для рассказов. День начинался с них. Мы делились всем виденным и иной раз завидовали друг другу. Потом переходили на бесконечные рассказы о прошлом. Слушали друг друга внимательно и с удовольствием. Если рассказчик для красного словца привирал немножко, все его небылицы принимались с благодарностью, даже если в них никто не верил. «Не люба, не слушай, а врать не мешай!» служило девизом всем тюремным росказням. В этих разговорах мы уходили из четырех стен камеры, из тюрьмы, из СССР, и жили второй жизнью, которую от нас не могли отнять ни Меркуловы, ни Берии, ни Сталины. Странно, теперь, когда я вернулся на свободу, когда я живу как человек, среди родных сплю нормальным сном и мне ничто не угрожает, во всяком случае не больше, чем всему человечеству, В моих снах я там, на Лубянке, Лефортове, Бутырке, в лагерях. Меня мучают кошмары, я просыпаюсь весь в холодном поту, задыхаясь со страшным криком. Странно, раньше я не замечал, что жизнь человека всегда двоится, протекает в двух сознательном и подсознательном мирах, и что в противовес счастью всегда где-то таится горе а зло, так или иначе, возмещается добром. Там я был вольной птицей, ловя короткие часы сна в вонючих сырых бараках. Здесь, в кошмарах, я ночью проваливаюсь по горло в снег, дрожу под ударами ледяного ветра, скольжу и падаю лицом в жидкую грязь. Здесь, в моих сновидениях, я ежусь под колючим взглядом следователя, скреплю зубами, стараясь задавить в горле вопль боли, обиды и ужаса. Вероятно, когда-нибудь изживется во мне это подсознательное разделение на «там и здесь», я стану обыкновенным, нормальным человеком, а не издерганным комком нервов, которые проявляют себя именно в то время, когда их не может контролировать мозг. «Одного мне не вернуть никогда», Это моей прежней мальчишеской беспечности, доверчивости, веры в человечество. А может быть, не знаю. Первых четыре дня в Лефортове никто меня не трогал. Я проводил время в ненасытных разговорах с моими соседельцами или в беспокойном метании по камере. Мною овладевало отчаяние из-за неизвестности. Что произошло с мамой и женой? Немного успокаиваясь, я старался подготовить себя к посещению следователя МВД. Сидя на койке, крепко зажав голову между ладонями рук, я задавал себе вопросы, которые, по моему мнению, должны были интересовать чекиста, и тут же сочинял на них хитрые ответы. Однажды я заметил, что за мной внимательно следил испанец и, как бы читая мои мысли, заговорил на эту волнующую меня тему. Вас скоро вызовут, Краснов, вызовут на допрос. Насколько скорее это произойдет, настолько это будет лучшим знаком. Более тяжелых преступников маринуют долго, действуя на их психику. За эти девять месяцев я хорошо разобрался в схеме дознаний. Мне кажется, что вы все время заняты мыслями, как и что вы будете говорить. Вы сейчас, если я не ошибаюсь, подготавливаете целую программу и как артист разучиваете роль. «Напрасно. Лучше расскажите нам какой-нибудь веселый эпизод из вашей жизни. Не тратьте даром силы. Мне бы очень хотелось внушить вам одну аксиому. Судьба каждого подследственного заранее предрешена. Где-то уже лежит заготовленный текст признания, то есть того, что от вас будет добиваться каждый следователь». «Уже готов обвинительный акт, подписанный прокурором, готовое решения суда, остается только проставить дату. Вы или любой НН можете лезть из кожи, отрицать, пробовать логически доказывать. Все это ни к чему. Следствие проводится в четырех глухих стенах кабинета». «Следователя не тронет ваше горе, не восхитит ваша храбрость, не испугает прилив вашего гнева и злобы. Меня русские люди научили пословице «Москва слезам не верит». Ваши слезы или ваш гнев не играют во всей постановке никакой роли. Перед вами, Краснов, лежит только одна задача — по возможности сохранить свою жизнь». К вам предъявляется, с общечеловеческой моральной точки зрения, только одно требование – не подвести других людей. Не разыгрывайте из себя героя. Никто во всем мире не узнает о вашем геройстве. Вы можете только усугубить свое личное положение тем, что вас дольше будут держать в подследственном разряде. Вас будут бить, подвешивать, шлепать, то есть производить показательный расстрел, в подвалах нашей тюрьмы. Результат будет один, тот, который уже заготовлен, как я вам сказал. Если бы вы стали ползать у ног следователя, целовать его сапоги, вы все равно прошли бы какой-то определенный срок, и судьба ваша ни на йоту не была бы изменена. Итак, идем играть в шахматы, и не терзайте себя без нужды. Берегите нервы и здоровье. Здесь это является самым ценным. Помните, что впереди, перед вами стоят большие искушения. Сколько раз в течение одиннадцати лет я вспоминал советы моего друга, испанца голубой дивизии. Благодаря ему я не сломался, как стеклянная сосулька, и с известным стоицизмом прошел по ухабам жизни подследственного и заключенного. Все же четыре дня до вызова прошли во внутреннем кипении. Волновала судьба моих близких, так резко оторванных от меня. Так страстно хотелось узнать, где находились папа, дед и Семен. Беспокойство во мне росло, и я почти с радостью встретил появление старшова с бумажкой в руках, с основанием предполагая, что он пришел именно за мной. Впервые я присутствовал при церемонии, опрос шепотом и затем тычок пальцем в мою сторону. «Вы — к следователю, руки за спину, не разговаривать, все по трафарету». Предварительная выседка в боксе не произвела на меня особого удручающего впечатления. Я почему-то надеялся, что, как и раньше на Лубянке, я встречусь с кем-нибудь из родных. Мои надежды не осуществились. Вели меня в приятную, хорошо обставленную комнату, кабинет следователя. Сам хозяин положения оказался молодым человеком, но уже в чине майора. Первый допрос был весь построен на моей биографии. Начался он около 11 часов ночи и закончился ровно в 10 часов утра. Всю свою молодую, короткую на то время жизнь, даже с подробностями и приукрасами, я мог бы рассказать в течение двух часов. Но тут дело происходило опять же по трафарету, Я должен был только отвечать на вопросы, а они задавались в разбивку. Так что я, стремглав, летел с производства в югославские подпоручики в дни раннего детства и обратно. Кроме того, вопросы задавались в час по чайной ложке. Остальное время мы молчали. Следователь сразу же предложил мне сесть. Курил он много. Каждый раз, вынимая папиросу из коробки, он вопросительно смотрел на меня как бы ожидая, что я не выдержу характера и попрошу закурить. Во время длинных пауз он заваливался в кресле, вытянув под письменным столом во всю длину свои ноги. И, забросив назад голову, лениво играл табачным дымом, пуская его то столбиком в потолок, то колечками. На протяжении всего этого времени он ни разу не спросил, не нужно ли мне в уборную, не хочу ли я пить. Сам же несколько раз выходил в коридор. По совету моих новых друзей я не двигался. Можно было предположить, что откуда-то на меня смотрят чьи-то глаза. Весь допрос был нудным и вежливо равнодушным. Повторялась сказка про белого бычка. Уже под самый конец следователь, лениво потянувшись, как, между прочим, сообщил. Чуть не забыл. Вот Краснов, резолюция генерального прокурора СССР о вашем аресте и отдач под за преступление, совершенное по статье 58 пункт 4 и 11. Он протянул мне бумагу. В ней, поскольку мне не изменяет память, стояла гражданина Краснова Николая Николаевича, рожденного в 1918 году, подданного Югославии, временно задержанного органами СМЕРШа на территории бывшей Австрии в зоне оккупации наших войск, «Взять под стражу и начать следствие органами НКГБ города Москвы по статье 58, пункт 4 и 11, кодекса РСФСР, подпись, прокурор СССР, Москва, 4 июня 1945 года. Меня до глубины души возмутила подтасовка фактов. Ордер на арест подписан 4 июня». Предъявлен мне для подписания по моим календарным исчислениям, я ж точно не знал, ни то 10, ни то 11 июня. Взят под стражу я был в Юденбурге, сейчас же по прибытии. Оказался я в зоне оккупации наших войск не по своему желанию, а благодаря любезности англичан, насильственно и подло нас выдавших. Затем, почему бывшая Австрия? Она даже в дни Гитлера оставалась просто Австрией. Чем же она стала теперь?» Следователь внимательно наблюдал за мной, и он не мог не заметить, как я весь напрягся, сдерживая прилив злобы. Но я вспомнил слова испанца, относящиеся к резолюциям прокурора. «Не делайте себе лишних неприятностей на первых же шагах. Подпишите резолюцию. Это трафарет, рутина. Все ваши протесты ни к чему не приведут». Подписали вы ее или нет, дел не остановиться. Скрепя сердце, я подмахнул от документик На обратном пути сидение в боксе было чрезвычайно коротким. Меня вернули в камеру и вскоре за этим впервые вывели на прогулку. Прогулку в Лефортове — особая статья жизни. Выводят покамерно, обычно дают 15 минут в сутки. Для прогулок отведен большой двор, разбитый как лабиринт на маленькие прогулочные площадки. Каждая обнесена высоченным забором. Видеть гуляющих в соседних отделениях нет никакой возможности. Разговаривать строжайше запрещено. Руки за спину, люди медленно шагают в круг по площадке. Серые стены и наверху небо, вокруг голуби. Изредка пролетает аэроплан. Над этими призраками свободы как бы нависла черная тень лефортовской тюрьмы. Козырьки на окнах, часовые на вышках. Уныло, а все же мы радуемся этим пятнадцати минутам. Легкие равномерно вкачивают живительный свежий воздух. Отдыхают от вечного электрического света глаза. День и ночь, день и ночь. Все дни похожи один на другой, только ночь может принести перемену, вызов к следователю. За все время моего пребывания в Лефортове ни одного из моих друзей по камере не тревожили. Их дело было закончено, но где-то застряло и не влилось в конечную фазу отправку в лагеря. Меня таскали довольно часто, и тупость следователей приводила меня в отчаяние. Иные вопросы казались просто абсурдными. Предъявлялись обвинения, которые даже у меня вызывали невольную улыбку. Часто, придя обратно в камеру, я задумывался, неужели же кто-нибудь мог хоть на минуту поверить в возможность и оправданность подобных обвинений? Или же вся система допросов была построена именно на абсурдах, в толще которых скрывались настоящие ловушки? Следователи, как правило, постоянно менялись. Буквально при каждом допросе я наскакивал на новое лицо. Друзья мне объясняли, что это делалось специально для эффекта на суде. Десяток следователей, каждый вполне беспристрастно, старались утвердить обоснованность обвинений. Все десять пришли к одному и тому же выводу. Где ж тут преднамеренность или пристрастность? Подход к следствию у всех тех, чьи руки я прошел, в общем-то был одинаков. У меня были неприятности только с тремя очень молодыми следователями. Они быстро теряли терпение, трижды меня били, били резиновыми палками и даже кулаками, по спине, ребрам, бить по физиономии избегали Только раз я получил удар в лицо, и мне стоило громадной силы воли сдержать себя и не ответить таким же свирепым ударом. Следствие фактически все время стояло на точке замерзания, и я не ощущал никакого движения вперед. Мололась и перемалывалась, как жвачка, моя двадцатисемилетняя жизнь. К ней, конечно, приплеталась деятельность моего отца и среда, в которой я вырос и был воспитан. Однажды следователь, по возрасту, пожалуй, моложе меня, озверевший от моего спокойного упорства, Вызвал по телефону начальника третьего отдела, и, посоветовавшись, они решили промыть мне мозги совместно. Спорным вопросом являлось обвинение в том, что я якобы выбрал свою карьеру и специальность, инспирированный желанием в будущем совершать акты диверсии, быть саботажником и террористом против СССР. Я окончил Югославское военное училище и стал офицером инженерных войск. «Глупо», — отвечал я на вопрос. «Во всех армиях всех стран существуют инженерные войска. И цель их совершенно другая. Никто из нас не был воспитан как диверсант или саботажник. Ваше обвинение ни на чем не основано». «Вы должны подписать признание по этому пункту», — ответил мне с холодной злобой начальник третьего отдела. «Мы знаем, чему вас учили в Югославии, подпишите, Краснов, или я отдам приказание расстрелять вас тут же, в этом здании, немедленно!» Мои друзья мне сказали, что во время дознания мучают, подвешивают, но никого не шлепают, и что следователь, у которого, можно сказать, на руках умирает подследственный, по слабости ли сердца или из-за неудачно нанесенного удара, Может, за такую оплошность сесть в том же Лефортове в соседней камере? Не зная я этого, возможно, что не так бы себя вел. Я упорно отказывался подписать этот пункт обвинения. Вызвали надзирателей. Отправили меня в подвал здания. Поставили к стенке. Появились еще два надзирателя с автоматами. Признаюсь, что в душе моей шевельную сомнение и родилась мысль о возможности настоящего расстрела. Но, как это бывает почти всегда, именно в этот момент смерть мне не казалась такой страшной. Начальник еще раз задал тот же вопрос, на который я ответил отрицательно, и прибавил. Ну что ж, шлепайте, мне все равно. По команде автоматчики дали очередь выше моей головы. На меня посыпались кусочки камня и штукатурки. Я знаю, что многие, не знавшие этого трюка, падали в обморок. Их приводили в себя и говорили, что так шлепают только в первый раз, второй бывает и последним. Я в обморок не упал, хотя не могу сказать, чтобы экзекуция произвела приятное впечатление. Следователь и начальник покрыли меня самым густым матом, причисляя сюда и все Красновское отродье, и отвели обратно в кабинет. Этот допрос продолжался больше шестнадцати часов. За все время следствия в Лефортове я не признался ни в одном предъявленном мне обвинении и ничего, кроме первой бумажки, резолюции не подписал. Я советовался с моими друзьями по камере, и, видя всю ходульность дела, я чувствовал, что моя судьба действительно уже заранее решена. Я, безусловно, получу какой-то срок ВТЛ, и подписал я или нет, от него мне не отвертеться отрицай же, я не давал повода пришить свои злодеяния кому-нибудь другому. Мол, вместе все делали. Для советчиков я был просто одним из красновых и должен был расплатиться за право носить это имя. По известной советской поговорке, человек нашелся и МВД пришивало ему статью. Запомнился мне один буквально анекдотический случай. Привели меня на допрос». Новый следователь — холеный парень средних лет. Маникюр. Мягко поблескивают на его пухлых руках отполированные розовые ногти. Лицо полное, чисто выбритое, припутренное. За времена допроса часто вставал, разгуливал по комнате и, останавливаясь передо мной, дрыгал жирными ляжками, плотно обтянутыми сукном брюк. Когда вы вступили на контрреволюционную дорогу и стали врагом нашей великой Родины? Я не понимаю вашего вопроса». «Не притворяйтесь дурачком. Вопрос более чем ясен». «Вы хотите сказать, когда я вступил в ряды немецкой армии?» «Нет. Когда вы покинули территорию СССР и вступили в ряды контрреволюционеров сразу же после Гражданской войны?» «Да. Меня вывезли в 1918 году». «Так и запишем. С 1918 года вступил в ряды белобандитов и контрреволюционеров». — Позвольте, я же вам сказал, что меня вывезли. Вывезла меня моя мать. Мне тогда не было полных четырех месяцев. — Гражданин Краснов, не затрудняйте ход следствия глупыми примечаниями. Я вас прошу без комментариев отвечать на вопросы, так и запишем. Контрик с 1918 года. Противоречить бессмысленно, смеяться — нет. Мне хотелось горько плакать. Таким людям нас выдали те, в чью справедливость и разум мы верили. Одним росчерком пера Черчилль и Рузвельты отдали в лапы чудовищной власти миллионы своих потенциальных союзников, готовых защищать свободный мир от все растущей опасности захвата. Те Рузвельты и Черчилль, о которых с таким презрением говорил Меркулов, говорят все Меркуловы в СССР, Я не буду описывать весь подследственный путь. Это обычный путь всех людей, уплотнивших лагеря МВД. Через него прошли десятки миллионов рабов, и варианты не играют никакой роли. Мой случай — лишнее подтверждение всего того, что писали и рассказывали другие выжившие и вырвавшиеся на свободу люди. Все то, что свободному человеку кажется жалкой и неправдоподобной выдумкой, Плохим анекдотом сущая истина. До подписания знаменитой 206-й статьи следователи ничего нового в моем деле не нашли. Где-то в то же время обсасывались еще трое Красновых. Куда-то сливались результаты всех четырех следствий. Я был самым бесцветным и неинтересным. Однако, заполучив раз в руки Красновского щенка, просто послать меня в лагеря они, конечно, не могли. Краснов должен был выйти из узкого круга деятельности МВД в помятом и изломанном виде. Круг вопросов сужался, выкристаллизовывалось дело. Упиралось оно на те пункты, которые казались самыми удобными для того, чтобы его передать в конечную инстанцию. Я считаю себя счастливчиком. На мою долю не выпала вся тяжесть, через которую прошли многие другие». Меня не засаживали на дни и недели в бокс, меня не присудили к смертной казни через повешение. Теперь меня часто спрашивают, разве следователи МВД не убивают своими руками в своих кабинетах тех, кого они допрашивают? Мне лично неизвестен ни один подобный случай. Бьют? Да. Других, с кем я встречался, били и истязали жестоко, но избегали кровопускания. Я побывал во многих следовательских комнатах. Они нарядные, хорошо обставленные, всюду дорогие тяжелые ковры, нигде не видел следов крови или пуль. Не этим берут следователи МВД. Время чека с ее садистами и аномальными типами, очевидно, прошло. Система изменилась. Вместо жмурика для удобрения почвы лучше иметь раба, гнущего спину, которому оставлено одно право. Умереть на непосильной работе. Следователи МВД берут мором моральным и иногда физическим воздействием. Убить, уничтожить врага легко, но заставить его трудиться, обезличив и растоптав, это важнее и интереснее для всей коммунистической системы. Найди человека, пришей ему статью и загони на пресловутую 70-ю параллель Вот лозунг судопроизводства. Мне не пришлось встретить человека из следователей, но бывали и такие случаи. Мне рассказывали об одном следователе, который арестанту, уже прошедшему не одно промывание мозгов, когда они остались вдвоем в кабинете, просто сказал, «Слушайте, у меня тут кое-какие дела, которые я должен кончить. Садитесь в это кресло и подремитесь. Я прочел ваше дело». Вы согласны с таким-то пунктом обвинения? Нет? Ну так и запишем. А теперь каждый займёт своим делом. До зари следователь что-то писал, штудировал чьи-то акты, курил, а в кресле блаженно дымал подследственный. Но такие случаи очень редкие, и за верность этого рассказа ручаться не могу. Однако и я встречался в Лефортове с человеком, настоящим человеком, а не двуногим, без перьев. Я тогда понял, что и между МВДшниками можно найти людей с сердцем и душой. Каждый курильщик знает, как трудно отвыкнуть от курения. В особенности трудно, если вы это делаете не потому, что сами закапризничали и решили освободиться от пагубной страсти. А вас к этому принуждает полное отсутствие курева. Папироса — лучший друг арестанта, лучший собеседник в одиночестве, «Лучшее средство для усмирения нервов, для замаривания голода». Я страшно страдал без папирос. Особенно в первые дни отсидки в Лефортове. Я метался по камере, чувствуя особый зуд в смыке челюстей. Казалось, если бы смог, вытянул бы солому из матраса, завернул в листок, вырванный из казенной книги, и закурил. Курить, в общем, в тюрьмах не запрещено, если есть папиросы. Иной раз их дает следователь, никто не смеет их у вас отнять. Запрещено иметь спички и другие зажигательные предметы. Счастливый обладатель табаку должен подозвать кормушки надзирателей, и тот протягивает ему зажигалку старинного образца с тлевящим бензиновым фитилем. От всего моего прежнего курения, окурил я всегда очень много, остался только коричневый налет никотина на моих пальцах, Смешно теперь сказать, но я как младенец сосал эти бурые подпалины, и мне казалось, что я всасываю в себя хоть немного никотина. Однажды, в припадке никотинного помешательства, как мое поведение назвал добродушный румын, я шагал по камере, довольно громко выражая свое страстное желание хоть раз затянуться, все равно каким дымом, хоть из соломы или чая, Внезапно распахнулась кормушка, и в нее просунулась рука в форме МВД. Кисть разжалась, и на пол перед самыми моими ногами упала пачка папирос Беломор. Кормушка захлопнулась. Мы окаменели. Никто из нас не шелохнулся. Никто не нагнулся взять папиросы. Первой мыслью было, что это за подвох МВД. Через минуту кормушка опять раскрывается, и в нее просовывается та же рука, держащая фитильную зажигалку. «Прикуривай, что ли?» — раздается глухая команда. Я схватил беломор, трясущимися пальцами разорвал бумагу и вытянул папиросу. Прикуривая от тлеющего фитиля, я старался заглянуть в кормушку и увидеть лицо нашего благодетеля. «Невозможно». Очевидно, он стоял вплотную к стене, и в поле моего взгляда была только рука, круто согнутая в локте, как бы отрезанная от тела. Мы никогда не узнали, кто был этот человек. Человек, живой человек с сердцем и душой, который не убоялся помочь брату в беде. Он не убоялся совершить самый тяжелый для служащего МВД проступок. Если бы этого надзирателя поймали на месте преступления или по доносу, его бы сразу же арестовали и пришили бы ему статью за связь с заключенными. Во внутренних тюрьмах это равносильно петле, добровольно надетой на собственную шею. Мое пребывание в «Стране чудес» в СССР дало мне достаточно возможностей познакомиться с системой взаимоотношений между надзирателями и заключенными будь то в тюрьмах или лагерях. Если надзиратель даст папиросы или даже водку вору, убийце, блатному, ему ничего не будет. В крайнем случае его выругает старшой или опер. Если из лагеря убежит уголовник, его поищут, как бы отбивая номер, плюнут и вычеркнут из списка. Конвоира засадят на пару дней в карцер и выругают самыми отборными словами, а с него как с гуся вода. Но если этот же самый надзиратель или конвоир даст кусок хлеба или окажет минимальную человеческую услугу Контрику, пиши пропало. Сам сядет по той же 58-й статье. Мне лично известен случай, когда за попустительство в бегстве врага народа весь конвой получил по 25 лет, а начальник конвоя был расстрелян. Если я был потрясен и почувствовал прилив благодарности в тюрьме Лефортова к моему невидимому благодетелю за пачку папирос Беломор, то тогда я не мог еще проникнуться высшей степенью этих чувств. Я ими проникся позже и запомнил навсегда. Этот неизвестный примирил меня со многим. Он, память о нем, во многом облегчила мои дни за железным занавесом. Он и ему подобные другие люди сроднили меня с моим русским народом. Я почувствовал, что даже в болоте, в ядовитой плесени коммунизма, живет человеческая душа, жив русский человек. Верю, что многие, читая об этом маленьком эпизоде, изумленно воздянут глаза к потолку, пожмут плечами и скажут, «Подумай, шпачка папирос, что тут особенного?» Я бы очень хотел, чтобы они взглянули не на пачку папирос, а на руку, облаченную в рукав формы МВД несколько иными глазами. Тогда бы они вместо обычной руки увидели милосердие, которое нам завещал Христос. Чем темнее тени, тем ярче свет, ибо если взять весь аппарат МВД как целое, Жалости у этих людей нет. Тут действительно можно применить пословицу, которую мне напомнил мой друг-испанец. Москва слезам не верит. Не верит. В особенности она не верила и не замечала слез в тот первый период нашего пребывания, сталинский, с 1945 по 1953 годы, недоброй их памяти. Какого-то числа сентября, в какой-то день недели, наконец, закончилось следствие о моих проступках. Все результаты были подведены к статье 206. Меня вызвали к прокурору. Он сидел, удобно развалившись в кресле, и рассматривал мое дело в аккуратной папке, предложенной ему следователем. Сакта он переводил взгляд на меня, и, стоя перед ним, я чувствовал, что его мнение обо мне... Было весьма негативным. Я ему определенно не нравился. Сильно осунувшийся, постаревший, с наголо выстриженной головой, в мятой, изрезанной немецкой форме, верю, что я производил довольно отталкивающее впечатление. Он морщился, недовольно выпячивал губы, собранные в узкую трубочку хоботок, и зло щурил глаза. «Краснов Николай Младший!» хм. «Тип». Слово «тип» он произнес как-то особенно, выпукло и обидно. «Как волк не корми, все в лес глядит. По всей вероятности, получит десятку в ЭТЛ. Жалко. Маловато». Кормили они волка так, что от него одна кожа да кости остались. Но насчет леса, которые мне суждено было смотреть, и десятки, которой было маловато, он не ошибся. Думаю, что трафарет на 10 лет был уже давно готов, и все вместе взятое было очередной комедией формальностью МВД. Мое счастье, что я был судим в 1945 году. Тогда трафарет выражался в словах «высшая мера наказания расстрел заменяется десятью годами ИТЛ». В 1947 году, однако, и до смерти Сталина высшая мера наказания Заменялась катушкой, то есть двадцатью пятью годами принудительных работ в исправительно-трудовых лагерях. Разница. Стригли всех под одну гребенку. Украл ли у дяди, то есть государства, пуд пшеницы, или убил человека, убил его в пьянстве, в самозащите или с целью грабежа, разницы не делала. Странно. Но в те годы люди принимали решение суда, если не со смехом, то совершенно равнодушно. Чем, мол, он лучше других? Для того и лагеря, чтобы люди в них сидели. 18 миллионов рабов? 20 миллионов рабов? Одним будет больше. Слышал я такие разговоры. «Мужик, ты сколько получил? Полную катушку. Да ну! А вы что смеетесь? Лучшего ожидали!» И все действительно смеются. Смеется даже тот, у которого одним росчерком пера отняли четверть века жизни. Однажды, в 1951 году, когда я попал в спецлагерь «Озерлак», в так называемый лагерь номер 01 приняли нас с этапа. Вызывают по списку, один за другим проходят заключенные, представляются. Заключенный Н.Н. Год рождения, статья 58, пункт 16, срок заключения 25 лет, конец срока в 1972 году. Заключенный М.М. Год рождения и так далее. Подхожу я, рапортую. Заключенный Николай Краснов, год рождения 1918, статья 58, пункт 4, 11, срок 10 лет. «Стой, стой, мужик!» — вскричал надзиратель. «Почему десять лет?» ай да врёшь! По этим-то статьям! А ну-ка, дай мне, товарищ, формуляр!» — обратился он к счётчику. «Для этой сволочи, контрпроклятой, нет сроков десять лет!» «Да нет», — отвечает счётчик. «Правильно он сказал. Вот, смотри, написано. Краснов, Николай, срок десять лет. Видишь? Белая шкура!» — Контрик! Это тебе по блату десять лет отсыпали! Хорош блат, но я все же был счастлив, что проскочил через все инстанции до 1947 года. 206-ю статью я подписал, не моргнув глазом, сказав сам себе «Не теряйте кума силы». Вернулся в камеру и стал отсчитывать дни, когда, по предположению моих друзей, меня вызовут на военный трибунал. По их мнению, он будет меня судить. Мысленно. Я готовил целую речь, взвешивал каждое слово, задавал сам себе новые совершенно каверзные вопросы, считая, что суд-то будет происходить по всем правилам, и мне придется вступить в бой с прокурором. МВД решило иначе. Вскоре меня затребовали с вещами, не дав мне даже по-человечески проститься с теми, перед кем я остался в долгу на всю жизнь. В сопровождении надзирателей после прохода всей уже знакомой гнусной и мучительной процедуры я попал в одиночное купе Воронка, а оттуда прямо в бутырки. Я тогда не знал, что меня будет судить особое совещание. Так началась третья фаза моего пребывания в Москве.